Через сорок минут, беспрепятственно проникнув за высокий забор, они вдвоем в полной тишине обходили огромную территорию, проверяя каждый ангар. Но те были пусты. Ни оружия, ни боеприпасов, никаких либо следов Смоук и Мист или любых других людей. «Мне это не нравится», — прошептал Макс, приближаясь к последнему и проверенному ангару. Не может быть, чтобы здесь вообще никого не было. Очередная западня? Скорее всего. Но мы не можем не проверить, если ребятам нужна помощь, а мы уйдем. Я знаю. Макс несколько минут обдумывал дальнейшее действие, внимательно осматривая территорию, а потом развернулся к Кай. Он не хотел отпускать ее одну, но так сейчас было правильнее. Мы разделимся. Я зайду здесь, а ты обойди кругом. Если вдруг что, ты знаешь протокол. Девушка кивнула и крадучись двинулась вдоль стены. Она уже добралась до входа в большого здания, как в наушнике послышался хриплый, как будто задушенный голос Макса: "Уходи!" Одно слово, от которого сердце рухнуло в пятки, тут же начинай неистово вырываться из грудной клетки. И Кай уже собиралась ломануться обратно за ним, но вовремя одёрнула себя. Так она ничем не сможет ему помочь. Если её тоже схватят, они оба скорее всего умрут. Нужно было, как они и договаривались, обойти ангар с другой стороны и попробовать пробраться оттуда, оценив обстановку. Почему-то мысль о том, чтобы связаться со штабом и запросить подкрепление, даже не всплыла в её голове. Ждать их пришлось бы минимум 15 минут. А всё, о чём она могла сейчас думать, это то, как быстро уходит время. Добежав до обратной стороны здания, Кай смотрелась на наличие окон, через которые могла бы незаметно пробраться внутрь. но, не найдя ни одного, осторожно приоткрыла небольшую дверь, заглядывая в помещение сквозь узкую щель. В темноте ничего не было видно, но едва различимые звуки возни явно свидетельствовали о том, что там минимум пять или шесть человек. «Крошка, я знаю, что ты здесь. Заходи же!» Раздался до боли знакомый голос и... И у кайф внутри всё похолодело. Неужели в этот раз он сам решил с ней встретиться? Внезапно помещение залилось ярким светом нескольких прожекторов, и девушка прищурилась. Но ей по-прежнему ничего не было видно. В паре метров от входа стояли большие деревянные ящики, полностью загораживая обзор. Ореска распахнув двери, она заскочила внутрь и услышав звуки выстрелов, тут же присела за одним из ящиков, мельком успев рассмотреть итана стоявшего в самом центре, и его парней, рассе сосредоточенных по периметру. И их было много, но очень много. Кай! Ну что ж ты прячешься? Я тебя так ждал. Снова послышалась возня и звуки драки. А потом и Эттан расхохотался. «Он у тебя какой-то буйный. Уложил семерых моих ребят, прежде чем мы смогли его скрутить. Да и сейчас рыпится. Достойную замену ты нашла Адаму. Достойную». Кай сжала зубы, чтобы не зарычать от злости. «Да как он вообще посмел упоминать Адама своим грязным ртом?» Только за это она готова была всадить пулю прямо ему в голову, даже не моргнув. «Ну же, крошка, я просто хочу увидеть тебя и поговорить. Выходи!» «И о чём же ты собираешься со мной говорить после того, как пытался убить?» Сидя на корточках спиной к ящику, Кай лихорадочно соображала, как им выпутаться из этой ситуации. попутно всё-таки отправляя через свои часы сообщение Виктору. Может быть, у неё получится потянуть время? — Нигде Мист и Смоук? — О, они не захотели пригласить себя на нашу встречу. Поэтому мне пришлось убить их. Голос Итана звучал настолько равнодушно, что Кай не сумела сдержаться и зашипела. — Какая же ты мразь, Итан! — — Что с тобой стало? — Полегче, крошка, — хохотнул парень. — Моё терпение не резиновое, а твой великолепный напарник у меня на прицеле. Выходи, хватит прятаться. Я так давно тебя не видел. — Чтобы получить пулю, за идиотку меня держишь. Я обещаю тебе, что никто тебя не тронет. По крайней мере, пока мы не поговорим. И ей ничего не оставалось, как послушаться. В данный момент она действительно была в безопасности, потому что Итан никогда не врал ей. Никогда они были вместе, ни после».